Еж, dicем, мы перенеслись в лагерь повстанцев. Ликард потребовал выдать нам тёплые шубы. Его трепетная забота, как и раньше, вызвала невольные слёзы благодарности. За мной никто и никогда так не ухаживал. Я рядом с ним чувствовала себя значимой, когда он помогал мне надевать пушистую рыжую шубу до самого пола и сапожки Я ловила каждую секунду этого незначительного, казалось бы, ритуала ухаживания, запоминала их, складывала в свою собственную сокровищницу воспоминаний. И поцелуй вышел сам собой. Я только старалась не вкладывать в него всю тоску, которой была переполнена. Ликард ни в коем случае не должен заподозрить меня. Тина ласково позвал Геттер, осторожно убирая мои волосы за уши. Я обещаю, что верну тебе брата. Он по-своему понял мои чувства, и, возможно, это было к лучшему. Я уткнулась в чёрный мех его шубы, постояла немного с закрытыми глазами. Незаметно повесить на него сонник с его-то проницательностью было практически невозможно, поэтому старалась быть аккуратной. Очень маленькое плетение, практически безвредное. Ведь и пары минут мне будет достаточно. Я готов. Голос отца заставил нас разомкнуть объятия. Геттер легко коснулся моих губ последним нежным поцелуем, прежде чем построить портал и пригласить войти в него сначала меня, затем императора, а после и самому появиться на лесной поляне в окружении мятежников. Никогда не чувствовала себя столь чёрствой и бесчеловечной, как в тот момент. Когда ко мне кинулся взволнованный командир, стоило мне появиться в том же лесу, где впервые повстречала повстанцев. Он с жаром принялся укорять меня в том, что все ужасно переживали, когда я столь безответственно сбежала без предупреждения. Правда всё это он высказал мне чуть позже, когда вёл к сокровищнице, но взгляд, которым одарил при нашем появлении, словно острым кинжалом прошёлся по моей и так нагруженной переживаниями совести стыдно было но сложившаяся ситуация обязывала принимать волевые решения я вообще пришла к мысли что только моё вмешательство в планы сильных мужчин приводит к оптимальному решению накопившихся проблем даже сейчас я вынашивала очередной обманный ход против ликарда с его никому и уж тем более мне Мне нужны жертвенностью. Я устала понимать этих тенгарцев. Хватит. Пусть теперь подстраиваются под меня. Как никак я вестник праца, я императрица, как утверждает Геттер. А значит, в моих руках вся власть. Эх, если бы ещё это было правдой. Но бравада помогла мне смело идти позади советника, наблюдая, чтобы никто не накинулся на отца. Он был нужен нам, чтобы добраться до зерна. Командир и Геттер тихо шептались, идя плечом к плечу по извилистой лесной тропе, ведущей к сокровищнице. И я понимала, что главным в этой паре был всё же Ликарт. Во мне крепла уверенность в правильности моих планов. Повстанцам нужен гарант не только в том, что казнь и расправа им не грозит, Но и в том, что их жизнь изменится к лучшему. Неожиданно ко мне со всех сторон сбежались дети и радостно крича, здоровались, дёргали за одежду. Я постаралась каждого погладить, и из-за этого задерживала процессию, ведь нас вели под конвоем, опасаясь императора. Я тоже удивилась, что отец не стал лукавить и пошёл с нами один. приказывая своей личной охране оставаться во дворце, командиру пришлось строго прикрикнуть на детишек, чтобы они отступили от меня. Я помахала им на прощание рукой. Возможно, я становлюсь истинной тенгаркой, так как в душе разгоралось уверенное пламя самоотверженности. Ради счастливой судьбы этих детишек я готова идти на жертву, подарить им того Кто сделает Тангар лучше для простых оборотней, кто станет мудрым правителем, оставив лес за воротами сокровищницы, мы прошли пустыми дворами к главным дверям, за которыми скрывалось то, что нам требовалось. Отец отворил их перед нами, отключая ловушки и строго приказывая шагать только по тем плитам, на которые ступал он сам. Внутрь мы вошли втроём. Командир пообещал Геттеру охранять вход. Ярко освещённый коридор имел явный уклон и вёл глубоко под землю. Рикард крепко держал меня за руку, а я шла и слушала, как эхом от каменных стен разносятся звуки наших шагов. Отец, окружённый магическими светлячками, спускался молча, пока мы не вышли к очередным заколоченным дверям. Ему потребовалось больше минуты, чтобы подтвердить свою личность. и снять многочисленные охранные заклинания. Когда же двери со страстным скрипом распахнулись перед нами, из недр сокровищницы вдохнуло затхлым запахом запустения. Яркие магические огни стали вспыхивать вдоль стен, и я не сдержалась от восторженного восклицания. Столько сокровищ я видела лишь в фильмах. Золотые и серебряные монеты лежали в сундуках, призывно открывавшихся при приближении императора но он уверенно шёл в самый дальний угол огромной залы а мы с геттером мельком осматривали украшения бережно уложенные на бархатных подушечках даже в музеях я не видела такого богатства рогатые головные уборы украшенные искрящимися самоцветами притягивали взгляд как и ожерелье, подобранные к ним. Стены были увешаны прекрасным в своей смертоносности холодным оружием. Эфесы клинков были настоящими произведениями искусства. И всё это было скрыто в каменной подземной тюрьме, спрятано от чужих завистливых глаз. Наверное, это было правильно, так как даже во мне вдруг проснулась несвойственная мне алчность. Хотелось померить и потрогать всё, до чего могла дотянуться, но ликард постоянно меня отдёргивал, подводя к императору, ожидавшему нас и державшему инкрустированный золотой ящик с изображением дракона на крышке. Вот он, розовый бриллиант, заявил отец, открывая нашим взорам большой, продолговатый, абсолютно гладкий, прозрачный драгоценный камень. Я с облегчением выдохнула, так как подспудно у меня мелькала подленькая мысль, что отец попытается обмануть и под видом зерна отдаст нам одну из имеющихся у него в изобилии драгоценность. Камень, лежавший на бордовом бархате, был прозрачным, не имел цвета и меньше всего походил на бриллиант. Я кивнула отцу. искренне улыбнувшись ему. «Я свою часть клятвы выполнил. Теперь ваша очередь», глухо напомнил Фукарт. Не сказав ни единого слова, Гетер прямо из сокровищницы построил портал, и мы все втроем перенеслись в заснеженные горы, чтобы оказаться стоящими по колено в сугробе. Дул сильный ветер, нела метель, вынуждая нас прикрывать глаза руками. И это священная гора, перекрикивая завывание ветра, огляделся отец, явно выискивая хоть какие-нибудь ориентиры. В хрониках и легендах тангарцев упоминалось лишь о том, что изумительно прекрасный храм Богини Жизни стоял на высокой горе. Пришлось объяснять растерявшимся мужчинам, что нам нужно именно место, где раньше располагался сам храм. чем привела их в состояние близкое к замешательству слишком много столетий прошло с той поры когда драконы разрушили гору через час первым не выдержал ликард говорю же храма нет прокричал он отворачиваясь от ледяного ветра от которого не спасала даже магия любимый придерживал меня чтобы не снесло вниз по склону я видела статую женщины стоящей на коленях крикнула в ответ ликард задумался на несколько минут а затем указал влево там начинался небольшой холм сами горы были достаточно далеко и казалось упирались пиками в самое небо метель набирала обороты отец по колено в снегу первым побрёл в указанном направлении мы шагали так как расправить крылья никто не решался Когда же все добрались до холма, Геттер строго велел подождать его. Я кивнула, оглядываясь. Из-за метели видимость была плохая, но вдали я заметила огоньки. Наверное, это было горное поселение, кое их в Тенгаре водилось при великое множество. Оборотни любили свободу, поэтому строили свои дома на огромной высоте. Их не пугала ни метель, ни лавины, они надеялись на магию. А я вот не могла выставить даже щит, чтобы спастись от сильного ветра, пригоршнями швырявшего мне в лицо колючий снег. Отец тоже явно нервничал, сжимал и разжимал пальцы, кидал на меня встревоженные взгляды. Аномалия какая-то, крикнул Гетр, когда вернулся, что-то гасит нашу магию, словно всё в землю уходит. Там есть небольшая пещера, опасная или нет, не могу сказать. Наверное, это то, что мы ищем, прокричала я, протягивая ему руку. Второй прижимала к груди ящик с зерном, боясь его потерять. Идти было не так далеко, но сложно. Ноги то и дело проваливались в снег. Он попадал в сапожки, которые не были пригодными для таких прогулок. Когда же до входа в пещеру осталось совсем немного, я уже не чувствовала ног от холода. Ветер практически тащил меня на себе. Никогда не видел ничего подобного, ворчал император за спиной. Чего не видел, переспросила его на автомате, переставляя ноги. Наконец мы оказались под тёмными сводами холодной пещеры. Никогда не видел, чтобы в нашем мире были подобные места, стал объяснять отец, стряхивая с себя снег. У нас магия везде, а тут как дыра, словно в ваш мир попал. И то на земле я могу колдовать. Правда, чтобы восстановить баланс, нужно подпитаться от человека. А здесь даже простой светлячок не получается. Император продемонстрировал свою ладонь, раскрыв её и нервно прошептав заклинание. Но ничего не произошло. Совершенно ничего. Я тоже попробовала и нахмурилась, не увидев ожидаемой бабочки. Лигард лишь махнул по нам взглядом и пошёл вглубь пещеры, выставив руку перед собой. И главное, никто не жаловался императору о том, что здесь происходит, рассуждал он, став для нас с отцом поводырём. Неужели никто не чувствовал таких серьёзных изменений? Я только пожимала плечами, шагая за советником, боясь потерять его в кромешной тьме. получается, что она появилась не так давно, сделала своё предложение отец и разрастается, добавил советник. Может, именно об этом и предупреждал меня праотец? Может, поэтому нельзя отдавать зерно драконам, иначе в Тенгаре пропадёт магия, и мир станет подобен нашей земле. Отец зашептал молитву, прося праотца уберечь от столь ужасной участи. Для тангарцев потери способности колдовать равносильно инвалидности. И я теперь прекрасно понимала его, чувствуя, что и сама уже с трудом обхожусь без чудодейственной энергии, которая во многом облегчает мне жизнь. Мы продвигались осторожными шагами, прислушиваясь к завыванию метели, которая остервенела, засыпала в ход снегом. Но тот таял, не успев долететь до каменного пола. Ах, болезненно надёрнулся ликрт, чуть не упав. Я успела его поддержать, но выронила при этом коробку. "Ой!" выкрикнула я, пытаясь поймать её, но та со стуком упала, и тьму пронзил яркий свет. Камень покатился по каменному полу пещеры и остановился под левой колонн статуи, которую мы и искали, осветив её своим бликаньем. Я уже смелее подошла к зерну и, подняв его с пола, вложила в каменные ладони богини жизни. Гетер встал рядом со мной и наблюдал, как зерно заискрилось ярче. Стало видно не только статую, но и обрушенные колонны, об одной из которых и запнулся Гетер. Император приблизился к нам, с восхищением рассматривая неповреждённое временем Нежные черты изваяния. «Это храм», — с благоговением прошептал он, оглядываясь. «Тот самый храм, о котором слагали легенды. Роженицы, преодолевая немыслимое расстояние, прилетали сюда просить за своих неродившихся еще детей. Я и забыл о богине жизни, родане». Я кивнула. Не только отец забыл, но и все тенгарцы. Я не смогла выводить из своей головы ни одного упоминания о богине, а это значило, что и Гетер про нее ничего не ведал. Но дело было сделано. Зерно я вернула на место, как мне и велели. Я подняла голову и спросила у невидимого про отца. «Ты этого хотел? Я сделала все правильно?» «Да!» — тихий знакомый голос не стал сюрпризом для меня. А вот отец и советник начали озираться. Гетер прижимал меня к себе в попытке защитить. «Ступайте!» По разрушенному храму пронесся очередной приказ от праотца. «Как я устала от этого!» Не тебе спасибо, ни слов похвалы, хотя герои, наверное, и не должны ничего подобного ожидать. Геттер странно вздругнул, когда я попыталась отстраниться. "Магия вернулась", прошептал он, показывая на своей ладони бабочку, которая только-только расправляла крылышки. Я тоже попробовала и с улыбкой гордости посмотрела на золотую красавицу. взмывшую сразу над нашими головами она порхала, словно ждала, когда бабочка где-то взлетит, а затем они принялись кружить, играя друг с другом возле статуи Богини, в ладонях которой всё ярче разгоралось зерно. А слушаться приказа бога никто не собирался. Отец первым вышел в ледяную метель и окружил себя магическим щитом, закрывающим его от пронизывающего ветра. Я с улыбкой одной рукой обнимала Геттера за талию, когда и мы вдвоём вышли на снежный наст, больше не проваливаясь по колено. В другой руке несла уже пустой золочёный ящик, нашу обманку для драконов. Итак, возвращаясь к теме спасения моего брата, обратился отец к Геттеру. Теперь твой черёд. Я повернулась к любимому Привстала она на носочки и дотянулась губами до его лба. Подарить поцелуй и предательства. Как часто я встречала подобное в книгах о любви. Поцелуй обмана или поцелуй спасения. Его можно было назвать по-разному, но для меня было важно усыпить гетера прежде, чем он поймёт, что я задумала. Заклинание быстро впиталось Так как Ликарт не ждал от меня подвоха, он удивлённо моргнул и рухнул к моим ногам. Я окутала его чарами, защищающими от переохлаждения и от диких зверей. У нас всего пара минут. Строй портал к драконам, приказала я отцу, набивая снег, чтобы побыстрее сотворить обманку, точную копию розового бриллианта. Аура этого места сохранилось в моей подделке и чувствовалась древняя магия, которая пропитала даже снег. Конечно, это лишь иллюзия, и раскусить нас сможет любой сильный маг, если он знает, что такое розовый бриллиант. Я же делала ставку на то, что успокоившись внешним видом, драконы отдадут нам мина, и у нас будет хоть сколько-нибудь секунд форы. Отец подчинился, с усмешкой поглядывая на неподвижно лежащего детера, протянул мне руку, за которую я ухватилась. Ты достойная ученица этого прохвоста. Такая саркастическая похвала отца была не тем, что я хотела услышать. Я мечтала лишь об одном увидеть любимого вновь, даже если он не простит мне этого обмана. Ну, Во всей этой борьбе за трон он выбрал долг перед народом, а я перед своей семьёй. Поэтому и считала, что он должен остаться в Тенгаре и навести здесь порядок, а я заняться спасением своего брата. Лишь бы Геттер это понял и принял